Глава т р е Потянулась вверх, терпеть отсутствие воздуха было уже невозможно. Я смирилась со смертью, но активно заработала руками и ногами. Инстинкт самосохранения брал вверх. Была уверена, что упрусь в лед, но преграды не встретила и с удивлением вынырнула. Воздух вошел в легкие легко, словно я и не захлебывалась, не тонула секунду назад. Теплое солнышко, птички и огромные кроны деревьев, зеленая трава. Я находилась в небольшом озере, могла видеть даже свои ступни сквозь толщу воды. Мальки играли между моими пальцами, а главное было на удивление тепло. Взгляд скользнул дальше. Я заметила в воде волосы необычного нежно-голубого цвета. Сейчас такое модно современной молодежи. Не с честь молоденьких девушек на заставках инсты. Но у меня... Потом взгляд задержался на длинных пальцах, аккуратных округлых ногтях. «Черт, у меня никогда не было таких красивых рук, и даже ног, чтобы тонкие и длинные. Таких даже у моделей нет». «Черт, черт!» Повторила я еще несколько раз, когда до меня наконец-то дошло, что тело мне незнакомо. Я э т о другая, вернее, я-то все та же. Вот только тело точно не мое. В голове мгновенно пронеслась куча вполне логичных обоснований, что, скорее всего, я либо сошла с ума, Либо просто лежу в коме, и это мозг выделывает выкрутасы. А может, это уже сильно обезболивающее, что скрашивает мои последние мгновения жизни на земле. Вы готовы, госпожа?» Неожиданно донеслось из-за кустов. Я вздрогнула, поскольку голос явно был мужской. «Госпожа? С чего вдруг такое обращение?» Присмотрелась к кустам, росшим у самого берега. И вот уж чудо из чудес. Заметила между веток ярко-зеленый глаз, который без зазрения совести пялился на то, как я купалась. А я-то стояла, в чем мать родила. Только длинные волосы прикрывали стратегические места. «А ну-ка, отвернулся!» Заорала я и для пущей убедительности саданула по поверхности воды, чтобы капли гарантированно долетели до в о а е р и с т а За кустом чертыхнулись и, видимо, завалились прямо на землю. А затем, ничуть не стесняясь, ко мне шагнул. Красавец. Точно, как на картинке. Мечта л и б ы девушки. в ы с о к и е с белыми длинными волосами и... ушами. Я потерла глаза. Нет, ну точно. Длинные вытянутые уши, тонкий нос, узкие губы и большие зеленые глаза. Кстати, п о с л е д н и е он прихлопнул, как только я заверещала. Против воли протянула ладони и потрогала собственные уши. Вот же! Такие же вытянутые, упругие и острые на кончиках ушки порадовали меня в кристальном отражении воды. Я такая же, как он. Ну, по этой, как ее, национальности. Эльф. Я же кучу фильмов про них пересмотрела. А тут вот прямо напротив меня и в отражении. Вот ведь, блин. Это точно бред или сон? Не может быть такого в реальности. Незаметно ущипнула себя. Больно. Значит, не сплю. Это что же получается? Я д е п о умерла и попала к эльфам? Как в книжке? Да, никогда такого не было, и вот опять. Только этого мне не хватало. Нам уже пора, госпожа. Вот вроде уважение проявлял, но в то же время нет-нет, да и подглядывал. А еще на холл протягивал что-то наподобие полотенца. Длинная тряпка свисала прямо из его рук. Нужно идти. если вы не хотите, чтобы я вытащил вас из священных вод лично». Пригрозил он и демонстративно отвернулся, протягивая в мою сторону тряпку. Понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что мужчина не шутит. У него на поясе был приличного размера меч. Такие я раньше видела только на картинках. А еще он был одет во что-то наподобие лад, только явно мягких, из странного материала нежно-зеленого цвета. Замысловатая вязь стянулась вдоль спины. Переходила на плечи, спускалась по рукам до локтей. Приглядевшись, смогла разглядеть какие-то ветви и мелкие цветы, что красивым узором покрывали все это затейливое нечто. Вот вроде и не было на нем металла, но выглядело все равно как-то внушительно. Взяла протянутую вещь и поняла, что это не тряпка, а некое подобие тонкого белого плаща с прорезями для рук и поясом под грудью. Оделась я быстро. «Готовы?» еще раз переспросил мой провожатый. Кивнула, поскольку была уверена, что этот гад продолжал украдкой подглядывать. «Тогда пойдемте, госпожа». И он слегка поклонился, уступая мне дорогу. «Ну уж нет. Я даже смутного представления не имела, куда надо идти и вообще где это куда». «Мне что-то нехорошо. Не могли бы вы пойти вперед?» Для кущи убедительности прикоснулась к вискам, изображая кисейную барышню. «Удивительно». В реальном мире ни один мужчина на меня не реагировал подобным образом здесь же в неведомом вдалеке или моем бурном воображении пока еще не разбралась о провожатый протянул локоть я опиралась на него а я говорил госпожа что озеро духов не для подобных посещений вдруг заговорил мужчина умные эльфы его обходят стороной поскольку это место силы если оно исполняет желание то всегда на свой манер а судя по тому как вы захлебывались, В этот раз духи не ответили вам взаимностью. В ответ только н е ч л е н р а з д е л ь н о промучала. «Значит, я, то есть некая эльфийка, пошла просить о чем-то озеро, и то каким-то волшебным образом исполнила ее желание. Но я-то вроде ничего такого не просила. Или просила? Черт, что же мне делать-то? Незадача какая-то получалась». Пока я придумывал ответ спутнику, чтобы он не понял, что волшебное озеро все же выполнило просьбу незнакомой эльфийки, мы вышли на дорогу, посыпанную мелким гравием. Деревья великаны здесь, казалось, стали еще выше и шире. Таких здоровенных я в жизни не видела. Их стволы уходили так высоко, что я даже не могла разглядеть, где они заканчиваются. Раскидистые ветви переплетались друг с другом, образовывая причудливые дорожки. что уходили вверх лесенками вдоль стволов либо шли прямо прямо наши надземные переходы дорога в с е больше походила на улицу а деревья на дома странные затейливые построенные прямо на деревьях или вообще внутри них но в с е же жилые меня удивило что хотя во многих исполинах внутренности были выдолблены представляя собой винтовые лестницы кроны оставались густыми и з е л е н ы м и словно вмешательство людей Фу, каких людей, эльфов. Не причинило им никакого вреда. Стала вспоминать все, что знала об этих существах. А знала я довольно мало. Но магия у них там вроде есть. Живут они в тесной связи с природой. Наверное, поэтому деревья, как говорится, цветут и пахнут. Да уж, вот это я попала, так попала. Нам стали попадаться многочисленные жители. Эльфы выглядели, как мой провожатый. Тонкие, как тростинки, нереально красивые. одетые в белые свободные одеяния, как у меня, только отделанные нежно-зеленой й вышивкой. Как я успела разглядеть, на моем поясе тоже была вышивка, только белая, с вкраплением п е р в а м у т р о в о г о Интересно, почему моя одежда отличается? Встречались с нами другие граждане. Зеленокожие, с широкими носами, волосатыми ушами и здоровыми клыками, торчавшими даже из закрытых ртов. Во стороне сёрк. выкрикнул одному такому мой провожатый, и здравенный великан отошел в сторону, пропуская нас вперед. «Пройдемте повыше. В связи с вашим отъездом из семьи в город понаехали желающие увидеть, как король Комсель III выполнит обещанное горному королю». Эльф потянул меня в сторону дерева. Взглянув поближе, я поняла, что ступеньки не вырезаны. Это корневище, свободно переплетаясь, позволили легко подняться. Мы вышли на низшие ветви с н а с т и л о и пошли по ним. Теперь нам встречались исключительно эльфы. Остальные жители и гости города мельтешили внизу. При встрече некоторые отворачивались. Я что, в их мире прокаженная? Вот незадача. В той жизни не везло. Неужели здесь все повторится? С таким положением дел я не готова была мириться. Какого черта они так на меня п я л я т с я Заявила с л у х и плечом толкнула одну особу, что посмела скривить губы, стоило мне п р а в н я т ь с я с ней. «Госпожа?» Удивленно воскликнул эльф и потянул на себя. «Вы в своем уме?» «Так, во-первых, я госпожа?» Заставила своего спутника остановиться. «Да», — согласился тот. «Значит, достойно уважения и почитания, правильно?» «Верно», — снова кивнул блондинчик. как представительница королевской крови младшая дочь дома трепетных лепестков. Я прыснула. «Трепетные лепестки?» Эльф смутился, но все же продолжил. «Как младшая дочь, которую принесут жертву горному королю, вы, несомненно, заслуживаете почитания и уважения». И тут я поняла, что ловушка захлопнулась. «Что ты там несешь про жертвоприношение?» «Наш король обещал принести в жертву свою младшую дочь передать ее...» Я не стала дослушивать этого у м а л ь ш е н н о г о «Да, в конце концов и не обязана. Поэтому просто развернулась и с и г а н у л а вниз в толпу. Благо, высота была небольшая, я не с такой прыгала. А Гравий на дорожках сменился мелким песком. «Вот же темное трудье!» – выругался вслед мой провожатый. «Но меня это уже мало заботило». Я, неловко приземлившись, все же немного поцарапала ступни, но бросилась напрямик в разношерстную толпу, чтобы затеряться в ней и покинуть это место поскорее. Нет уж, не для того тут всплыла в озере, чтобы меня принесли кому-то в жертву.